Глава 15. В половине шестого я был уже на ногах. К кое-как умывшись, я набил карманы продуктами и, во избежание утомительных вопросов, тихо выскользнул из квартиры. Отказавшись в подъезде осталась только вонь. Зато грузовик стоял на месте, и этому обстоятельству я был несказанно рад. Забросив в кузов силохмоть и служившей мне одеждой, я уселся за руль и пережёвывая рани завтрак, Направился к церкви. Уховская девятка маячила в обусловленном месте, а сам он сидел на курточках и что-то высматривал в куче строительного мусора. Свистнув в тормозами, я остановился под фонарём, в пяти шагах от него. Что за жемчуг ты узрел в этом навозе? соскакивая на землю, спросил я. "Иванович!" удивился он. "А на белазе ты приехать не мог?" "Нет, белаз бы там не проехал". Чем тебя привлекла эта груда кирпичей? Чепуха! Мне показалось, будто там кто-то есть! С утра это бывает, — успокоил я его. Поехали, времени у нас мало. Может быть, объяснишь, что у тебя опять приключилось? Похоже, что кто-то из наших новых знакомых пытается передать нам привет через двух веселеньких киллеров. Поехали, по дороге все расскажу. Опустив все интимные подробности, я поведал ему все то, что вчера. Нам довелось пережить. Несмотря на мою краткость и лаконичность, пересказ этой истории занял у меня весь путь, вплоть до того места, где мы оставили бульдозер и пересели в грузовик. Грузовик отсутствовал по понятным причинам, а бульдозер был налицо. Скромно и терпеливо, никому не мешая, он тарахтел за обочиной. Надо иметь талант и веками выработанный менталитет, чтобы ночью на безлюдной дороге в чужом тракторе Так на пице. Хозяин паскудного козла и водитель угнанного мною сила, скрючившись на крохотном тракторном сиденье, храпел глубоко и вдумчиво. Пустая и никому теперь не нужная бутылка горестно подрагивала на полу. "Нажрался", констатировал Ухов. "Нажрался?" не посмел возразить я. "Пусть пит дальше", вопросительно посмотрел Макс. "Пускай отдыхает", опять согласился я. Перед и актум решением мы отправились дальше. У искорёженной иномарки Ухов остановился, вышел из машины, помочился на дверцу и задумчиво произнёс: "Хороша была Маруся, что ты тут хотел забрать? Свою одежду и документы, кредитную карточку и фотографии? Это я уже слышал. Ты меня не понял. Я имел в виду, как ты всё это хочешь забрать? Тачка по стене размазана. На неё не просто трактор накатил, Ну её после этого ещё минут 5 утюжил. Её резать надо. Ладно, решим на обратном пути. А пока пойдём, посмотрим на моих убийц. С ними тоже что-то надо делать. Первым вступая в траншею, я повёл за собой Ухово. Послушай, ты говоришь, что БМВ про утюжили, значит, за рычагами бульдозера кто-то находился. Но кто? Если эти двое крались к нам в тот самый момент, когда трактор уже вовсю пёр на нас, Что это значит? Ничего хорошего. Это значит, что с ними был кто-то третий. Но ещё это значит, что пока ты забавлялся со своим козлом, он выпустил из подвала своих корешей. Не исключено, что это третий. И есть машины с бульдозера. Хотя откуда им было знать, что ты направляешься именно сюда? Разве ж что твоя подоскушка в своих планах сообщила им заранее? Но тогда почему она сама пострадала? Непонятно. Котелок раскалывается. — Нет, версию о сопричастности бульдозериста. Со счетов мы сбрасывать не будем, но займемся ею в последнюю очередь. — Не нравится мне все это. Иваныч, мы еще с теми делами не разобрались, а ты за новое ухватился. Она хоть платить-то думает? — Она не думает, она уже заплатила. Выдала мне аванс в сумме 500 баксов, из коих 200 велела передать товарищу Ухову. — Хорошая женщина, порядочная, — оживился Макс. Пресно её оскорбил незаслуженно. Не уж чтобы с этого обрыва сигали. Это ж как вас надо было напугать. Умник, посмотрел бы я на тебя. Ибаныч, я в отличие от тебя, сплю дома со своей бабой и с разными подозрительными шлюхами, на пикники не езжу. Ладно, а чего там? Со страху я бы и с пика коммунизма спрыгнул. А назад, как я вижу, вы с левой стороны по снегу поднимались. Если смотреть снизу то слевой, а сверху то с правой. Чем тебе не нравится? А тем, что после вас по этой тропинке еще три человека прошло. Три человека, три протектора. Иди сюда, смотри сам. Тыкая меня носом в снег, торжествующе подпрыгивал он. Здесь, кроме вас, один человек сошел вниз, а потом трое поднялись наверх. Видишь? Вижу, Чунгачку хренов. Тоскливо ответил я, уже понимая, что птички улетели и тем самым лишили меня удовольствия. Волю потешится над их погаными рожами. «А если видишь, что соображаешь, что делать нам там нечего, досадливо сплюнул ухошь. Разве глянуть одним глазком? Может, они какие следы оставили? Как это ни скорно, но подонки сбежали, причём давно. Это мы поняли по остывшему костру, разведённому прямо в бамбуковом убежище. Они сложили её из остатков картофельного короба. В углу которого упакоилась рваная собачья шкура, торчащая без неё костями. Пошарил фонариком все углы и не найдя там ничего интересного, Макс довольствовался десятком окурков и двумя обёртками от жвачки. Пойдём скорее, Иванович, заторопился он. Пока не смылся твой шофёр, надо его опросить. Вполне возможно, что он видел троих киллеров и даже имел с ними разговор, иначе как объяснить появление бутылки? Поднявшись бруствер, Мы остановились, задумчиво рассматривая останки BMW. Прежде чем приступать к детальному осмотру машины, надо было вытащить её морду из снега. При помощи троса, ухово и его девятки мы сделали это довольно быстро. К моей великой радости, перед тут пострадал не очень сильно, по крайней мере, глядя на него. Можно было с уверенностью сказать, что раньше это был автомобиль. Стойкий, намертво влипли в двери. И открыть их мог только китайский факир. Крыша сплющилась, но между ней и приборной панелью оставалась щель, куда свободно проходила моя рука. Засунув её по локоть, я без особого труда нащупал и тут же вытащил женскую сумочку. С фотографиями мне повезло гораздо меньше. Бардачок находился под носом, но как его открыть, я не имел ни малейшего понятия, только пришедший на помощь ухов. разрешил эту проблему. К бульдозеру мы подъехали своевременно. Шофёр за бульдозером явно нуждался в нашей помощи. Какой-то здоровенный амбал, опрокинув беднягу в снег, мутузил его старательно и со вкусом. Даже наш приезд не мог оторвать его от любимого дела. Не говоря долгих слов, без лишних церемоний, ухо вдвоём пинками уровнял дрычунов и положил носильник рядом с его жертвой. «Мужики, драться нехорошо!» Назидательно погрозил он пальцем амбалу. «И тебе не стыдно? Такой большой, а бьешь такого маленького! За что ты его?» «Его не бить! Этого крысятника убить надо!» В праведном гневе задохнулся разбойник. «Он же хотел угнать мой бульдозер!» «Не ври!» Восстанавливая справедливость, сурово остановил его ухов. «Угонять твой примус он не собирался! Мужичок просто в нем спал!» «Это он его угнал!» Ты что, в меня пальцем? Торжествующе заверشёлся шофёр. Вот угнал и трактор мой зелок вместе со Степаном. Бей его! Молч, я, алкаш, стряхнул его Макс. Твоя Коломбина стоит в городе возле церкви, как тебе и обещали. А теперь расскажи нам, кто тебе дал бутылку? Мужики, а вам-то какое дело? Спрашиваю здесь я. Ты этого ещё не понял? Понял, понял, отрехиваясь поспешно согласился он. Когда ваш товарищ угнал у меня машину, я начал ловить машину, но мне никто не останавливал. Я замерз и залез в трактор обогреться, а часа через полтора они подъехали. Кто подъехал, на какой машине? На белой «Волге» подъехали мужики, их было трое, но со мной разговаривал только один, тот, что сидел рядом с водителем, остальные из машины даже не выходили. Какой у него голос и о чем он тебя спрашивал? Вклинился я в допрос. Голос у него был хриплый, и я его испугался. Он залез ко мне в кабину и спросил: "Не видел ли я голову мужика с бабой?" Я ему ответил, что баба с мужиком недавно угнали мою машину, а голые они были или нет, этого я не знаю. Потом он спросил, куда вы направились? Я сказал, что не знаю. И тут он вытащил пистолет и хотел меня застрелить. Ну тут я вспомнил про ваши слова насчёт того, что зелок Вы оставить у церкви и сказали ему об этом. Он рассмеялся, спрятал пушку и сел в машину. Я попросил их подбросить меня до города, но он кинул в снег бутылку водки и велел мне отдыхать. Вот я и отдыхал, а потом появился этот зверюга и начал меня бить. За что спрашивается? Убейу падла. Внимательно выслушав историю о приключениях своего бульдозера, сжал кулаки и пошёл в атаку амбал. «Ты всю солярку мне за ночь спалил!» «Это вы, ребятки, разбирайтесь между собой!» «Поехали, Иваныч!» Направляясь к машине, ухмыльнулся Ухов. «У нас свои разборки, а у вас своя свадьба!» «У нас одна свадьба!» Раньше нас, оказавшись в машине, замкнул он дверки. «Только с этим дебилом! Я справлять ее не собираюсь! Доставьте меня до города! Отчитайтесь за машину, за козла! Тогда и устраивайте свои разборки!» Ладно, до города мы тебе довезём, а там посмотрим, согласился я. Надеюсь, выудить у него дополнительные сведения. Ты случайно не заметил номер Волги? Нет, мне было не до этого. Я водку из снега вытаскивал. Во что был одет хрепатый? И как он выглядел? А, одет он был обыкновенно, в чёрную кожаную куртку, а штаны я не разглядел. На левой руке у него наколка. Это я разглядел, когда он поднёс мне к носу пистолет. Погоди, «Он что, пистолет держал в левой руке? Он левша?» «Вроде того. А какая разница? С какой бы руки он меня пристрелил?» «Большая разница, мой занюханный друг. Опиши нам его физиономию». «Чисто уголовник!» — не задумываясь, убежденно заявил шофер. И, подкрепляя свои слова красноречивыми жестами, начал описание. «Морда кирпича просит. Щеки во! Глазки вот так усенькие! Как ножики в ножнах спрятаны!» Лабера чистый булыжник. Разок стукни, дврасконьки отбросишь. Ладно, Сера, я вообще молчу. Натуральный банан, только на боксёрнутый. Прикинь, Иваныч, у него из этого носа, ну из ноздрей, точит натуральная сапожная щётка. Не знаю, как вы, а лично я бы с ним не хотел встречаться. У вас похмелиться нечем. Какое похмелье? Чудик, тебе же за руль садиться. Тебя как зовут? Тимоней? То есть Тимофеем Сергеевичем Авдеевым? а за руль я все равно сегодня не сяду, голова болит, а значит надо похмелиться, только Степана на базар отвезу, продам и как следует похмелюсь. И это твое дело, Тимоня, хоть залейся, но сначала мы отвезем тебя к грузовику, и ты сделаешь все то, что я скажу». Не доезжая до церкви двухсот метров, мы высадились с траждущего мужика, а сами поехали дальше, надеясь приткнуть машину в каком-нибудь тупичке. с таким расчетом, чтобы незаметно подойти к грузовику с другой стороны. — Я ж тебе говорил, что в куче мусора кто-то сидел. Лавируя между деревьями и штабелями строительных материалов, обиженно бубнил ухов. — А у тебя на уме все одно. — Осторожней, пригнись и не шуми. Подчиняясь приказу и следуя его примеру, я юркнул за железобетонное перекрытие и тут же, найдя подходящую дырку, просунул в нее нос, словно в амбразуру бота. В радужных лучах мартовского солнца, озираясь по сторонам и балансируя на сольском бордюрчике, к грузовику подходил гражданин Авдеев ТС. Замерев, я напряженно уставился на кучу бросового кирпича, которая утром привлекла внимание Ухова. Однако сейчас кирпич вел себя миролюбиво и не казался таким подозрительным.